Глава 15. Выбор акций активным инвестором. В предыдущей главе мы рассмотрели выбор акций пассивным инвестором. Из числа многих ценных бумаг он может самостоятельно, исходя из собственных предпочтений или руководствуясь советами консультанта, сформировать свой в достаточной степени диверсифицированный инвестиционный портфель. Основное внимание мы обращали на то, какие акции ему не следует включать в портфель. С одной стороны, это всё акции заведомо низкого качества, с другой качественные акции, цена которых настолько высока, что возникает значительный спекулятивный риск. В данной главе, адресованной активному инвестору, мы рассмотрим все возможности и методы индивидуального отбора акций, позволяющие сформировать портфель доходность которого будет выше средней по рынку. Можно ли этого добиться? Как честные люди, мы должны с самого начала сделать несколько оговорок. Казалось бы, правильно выбрать акции совсем не трудно, чтобы выйти на средний уровень доходности, например, соответствующий уровню доходности индекса Доу-Джонса, не обязательно иметь специальную подготовку. Всё, что нужно, Это сформировать портфель акций идентичный или сходный по составу с индексом, в расчёт которого входят акции 30 известных компаний. Далее, используя простейшие навыки, приобретённые благодаря самостоятельным исследованиям и опыту, а также врождённую интуицию, инвестор может добиться значительно лучших результатов, чем демонстрирует фондовый рынок в среднем. Индекс Доу-Джонс. Но Как показывает практика, даже высоко квалифицированным специалистам редко удается переиграть фондовый рынок. Об этом говорят показатели многих инвестиционных компаний и инвестиционных фондов, долгие годы работающих на рынке. Как правило, это весьма крупные компании, где работают лучшие финансовые аналитики и специалисты по анализу ценных бумаг. В их структуре есть специальное подразделение, занимающееся соответствующими исследованиями, на содержание которых в год расходуется в среднем 1% активов в управлении. это немало. Но если сравнить данные затраты с годовой доходностью обыкновенных акций на протяжении 1951-61 годов 15%, или даже 1961-70 годов 6%, то оказывается, что они не так уж высоки. Практика показывает, что даже незначительные успехи, достигнутые благодаря правильному выбору акций, быстро компенсирует эти дополнительные расходы и обеспечивает вкладчикам инвестиционного фонда высокие показатели доходность. Однако инвестиционной индустрии, всем инвестиционным фондам акций, вместе взятым, не удаётся в долгосрочном периоде обеспечивать своим вкладчикам доходность, равную доходности акций, входящих в расчёт индекса Standard Poor's 500 или фондового рынка в целом. К такому выводу пришли специалисты на основании ряда комплексных исследований. Процитируем одно из последних, относящееся к 1960-68 годам. Сноска. В ходе исследования, проведённого фирмой Friend Blum Crockett, И охватывающего период с января 1960 года по июнь 1968 года, сравнивалась доходность более 100 ведущих инвестиционных фондов с доходностью портфелей, сформированных на основе случайной выборки из более 500 акций крупнейших компаний, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже. С 1965 по 68 годы доходность инвестиционных фондов была выше, чем в 1960-64 годах. К такому же выводу пришёл и Грем. Смотри главы 7 и 9. Но рост доходности был временным. Исследования показали, что доходность взаимных инвестиционных фондов в среднем была ниже доходности фондового рынка на величину, примерно равную операционным и торговым издержкам. Этот факт подтвердили и многие другие исследования, поэтому сомневаться в нем так же нелепо, как в том, что Земля круглая. Конец сноски. Полученные результаты. Свидетельствует о том, что портфели, содержащие случайную выборку акций из числа торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже в равных долях, на протяжении рассматриваемого периода в среднем показали более высокие результаты, чем взаимные фонды с таким же уровнем риска. Разница оказалась весьма существенной для портфелей с низким и средним уровнем риска, соответственно 3 и 7. процента и 2,5% в год, но весьма незначительной для портфелей с высокой степенью риска – 0,2% в год. Примечание. Следует добавить, что проанализированные нами результаты деятельности многих инвестиционных фондов за 1966-70-е годы были немного лучше результатов фондового индекса Standard Poor's 500 и значительно лучше результатов фондового индекса Доу-Джонс. Конец примечания. Как было отмечено в главе 9, эти сравнительные данные вовсе не отрицают полезности инвестиционных фондов как финансового института. Взаимные фонды дают инвесторам возможность получать средний уровень доходности по инвестициям в обокновенные акции В силу разных причин большинству мелких инвесторов, самостоятельно приобретающих обыкновенные акции, не удаётся добиться таких же результатов. Для объективного наблюдателя неспособность инвестиционных фондов обеспечивать доходность выше средней по рынку является убедительным свидетельством того, что правильно выбрать акции не так просто, как кажется на первый взгляд. Почему Можно предположить, что тому есть две причины. Во-первых, текущие рыночные цены акций отражают не только всю значимую информацию о прошлом компании и её сегодняшнем положении, но и ожидания участников рынка относительно её будущего. Значит, любые колебания фондового рынка и прежде всего резкие происходят из-за факторов, которые невозможно было предвидеть. Следовательно, что лебе군요цен акций во многом носит неожиданный и случайный характер. Если дело действительно обстоит именно так, работа финансового аналитика, пусть даже самого квалифицированного, в большинстве случаев совершенно бесполезна, поскольку она по сути нацелена на прогнозирование того, что невозможно прогнозировать. К тому же количество финансовых аналитиков значительно возросло. Если факторы формирования стоимости акций ведущих компаний тщательно изучаются сотнями и тысячами экспертов, вполне естественно, что котировки акций полностью отражают согласованное мнение участников рынка. И если инвесторы отдают предпочтение каким-либо определённым акциям, то лишь на основании собственных оценок И при страсти их выбор в равной степени может оказаться и правильным, и ошибочным. Финансовых аналитиков с Уолл-стрит можно сравнить с игроками в бридж. Первые пытаются выбрать акции, которые вероятнее всего переиграют другие, вторые набрать максимальное количество очков за счёт своих партнёров по игре. В обоих случаях выигрыши оказываются не многие. Если все игроки в бридж имеют примерно одинаковую подготовку и опыт, то выиграет скорее всего не тот, кто в принципе играет лучше, а тот, кто сделает меньше ошибок в данной партии. Что касается работы финансовых аналитиков, то их представления о рынке нивелируются из-за корпоративного духа, ведь Профессионалы охотно делятся своими мыслями и представлениями на многочисленных встречах и семинарах. Продолжая сравнение с игрой в бридж, можно сказать, что они заглядывают друг другу в карты и при этом обсуждают каждый ход. Вторая возможная причина совсем иного рода. Вполне вероятно, что на результаты работы многих финансовых аналитиков влияет принципиальная ошибка, заложенная в самом их подходе к выбору акций. Сначала они ищут самые перспективные с точки зрения роста отрасли, затем внутри этих отраслей стараются найти компании, отличающиеся хорошим менеджментом и имеющие ряд других преимуществ. Следуя рекомендациям финансовых аналитиков, инвестиционные фонды готовы покупать акции выбранных компаний по любой цене, даже очень высокой, игнорируя акции менее перспективных с точки зрения аналитиков компаний, пусть даже дешёвые. Такой метод выбора акций оправдан только в том случае, если предположить, что, во-первых, Прибыль хороших в кавычках компаний в будущем действительно будет быстро расти, причём бесконечно долго, потому что в этом случае чисто теоретически стоимость акций также будет увеличиваться до бесконечности. И во-вторых, что отвергнутое аналитиками компании действительно обречены на вымирание, а их акции, соответственно, следует считать непривлекательными при любом уровне цен. Однако в мире корпораций всё происходит иначе. С одной стороны, лишь немногие компании способны поддерживать стабильно высокие темпы роста на протяжении длительного периода. С другой стороны, лишь немногие из них, столкнувшись с временными трудностями, навсегда уходят со сцены. История большинства компаний это история взлётов и падений. Их позиции на рынке могут кардинально меняться. Некоторые компании регулярно продвигаются из грязи в князи и обратно. Такая динамика характерна, например, для компаний сталелитейной отрасли. Иногда причиной резкого изменения положения компании становится снижение или повышение качества управления. Сноска Как мы уже писали в разделе комментарии главы 9, доходность инвестиционных фондов оказывается ниже доходности фондового рынка в целом по ряду причин. В частности, это связано с низкой доходностью той части активов, которую инвесторы держат в денежной форме, высокой стоимостью финансовых исследований и торговыми издержками. Отметим также, что показатели инвестиционного фонда, владеющего акциями 120 компаний, Среднее количество акций, которыми владеют инвестиционные фонды, могут быть ниже показателей акций, входящих в расчет индекса Standard Poor's 500, если хотя бы одна из оставшихся 380 акций продемонстрирует очень высокую доходность. Чем меньше количество акций, которым владеет инвестиционный фонд, тем выше вероятность того, что он упустит акции компании, которая, как Microsoft, станет инвестиционной. лидером рынка. Конец сноски. Какое отношение всё это имеет к активному инвестору, желающему выбрать акции с доходностью выше среднерыночной? Прежде всего, результаты нашего анализа позволяют сделать вывод, что такой инвестор берётся за трудную почти невыполнимую задачу. Читателям этой книги, сколь бы разумными и знающими инвесторами они ни были, вряд ли удастся преуспеть в выборе акций больше, чем ведущим финансовым аналитикам с Уолл-стрит. Но если предположить, что значительное количество акций просто выпадает из поля зрения финансовых аналитиков или недооценивается ими при проведении стандартной процедуры отбора, может ли разумный инвестор извлечь из этого выгоду? Он сможет это сделать лишь используя особый метод отбора акций, до сих пор не получивший широкого распространения, ведь мы уже знаем, что если какой-либо метод берётся на вооружение широкими кругами инвесторов, его эффективность падает. Учитывая, какие мощные умы бьются над разгадыванием головоломок фондового бабо рынка, трудно представить, что существует эффективные и в то же время относительно непопулярные методы отбора акций. Но с другой стороны, карьера и репутация автора этой книги свидетельствуют именно о том, что такие методы существуют. Сноска. В этом разделе, как и в главе 14 гл, раскрывает сущность теории эффективного рынка. Сегодняшние проблемы фонда бивы рынка вызваны не глупостью финансовых аналитиков, Это скорее горе от ума. Все большее число аналитиков занимаются исследованиями фондового рынка, пытаясь найти выгодные объекты инвестиций, поэтому сделать это становится все труднее. Парадокс состоит в том, что чем умнее аналитики, тем большими дураками, не способными сделать правильный выбор, они в итоге оказываются. Рыночная оценка акций – результат масштабный, не прекращающейся ни на минуту, работы коллективного разума. В большинстве случаев этот коллективный разум рынка правильно оценивает большинство акций и лишь в редких случаях мистер Рынок, смотри главу восьмую, устанавливает цены на Абум. Конец сноски. Выбор акций. Методы Грэма Ньюмена. Чтобы не быть голословными, рассмотрим основные операции, которыми на протяжении 30 лет с 1926 по 1956 годы занималась наша компания Gremlin Human Corporation. В отчётах эти операции разбиты на следующие группы. Сноска Грэм основал компанию Грэм Ньюман Корпорэйшн в январе 1936 года и заявил о ее распуске в 1956 году после того, как перестал непосредственно участвовать в управлении активами. Предшественником этой корпорации было партнерство Benjamin Graham Joint Account, просуществовавшее с января 1926 года по декабрь 1939 года. года. Конец сноски. Арбитражные операции. Покупка одних ценных бумаг и одновременная продажа одной или нескольких других ценных бумаг, на которые обмениваются первые, в соответствии с планами реорганизации, слияние и другими подобными процессами. Покупка акций компаний в процессе её ликвидации. Покупка акций, по которым должны быть получены денежные средства после реализации активов компании. Наша компания проводила операции этих двух видов, если а ожидаемая доходность составляла не менее 20%, б вероятность успеха по нашим оценкам была не менее 80%. Связанное в кавычках хеджирование. покупка конвертируемых облигаций или конвертируемых привилегированных акций с одновременной продажей обыкновенных акций, на которые они могли быть обменены. Мы открывали позиции на паритетной основе, то есть создавали ситуацию, при которой наши убытки были минимальными, если бы пришлось реально конвертировать старшие в кавычках ценные бумаги в обыкновенные акции при закрытии этих позиций. Но в то же время можно было рассчитывать на прибыль при закрытии позиции по рынку в случае, если курс обыкновенных акций падал в большей степени, чем курс старших в кавычках ценных бумаг. Покупка акций, продаваемых по стоимости чистых текущих активов выгодных в кавычках акций, Идея состояла в том, чтобы купить как можно больше акций по цене ниже балансовой стоимости, приходящейся на них чистых оборотных средств, то есть без учёта стоимости средств производства и других основных фондов. Как правило, мы покупали такие акции, если их цена составляла не более 2/3 удельной стоимости урезанных в кавычках активов. На протяжении многих лет мы старались придерживаться принципа широкой диверсификации инвестиций, формируя портфель как минимум из 100 различных акций. Следует также добавить, что время от времени мы осуществляли крупномасштабные приобретения контрольных пакетов акций, но эти операции уже не относятся к рассматриваемой здесь теме. Мы тщательно следили за доходностью наших операций. Проанализировав результаты, мы отказались от дальнейшего проведения двух их видов. Во-первых, от покупки предположительно, по результатам предварительного анализа привлекательных акций, которые нельзя было приобрести по цене, не превышающей удельную стоимость оборотного капитала компании. Но Во во-вторых, от несвязанного в кавычках хеджирования, то есть от покупки конвертируемых ценных бумаг, которые не могли быть обменены на торгующиеся обыкновенные акции. Такие операции сегодня проводят так называемые хедж-фонды, недавно появившиеся на инвестиционной арене. Сноска. Операции по несвязанному хеджированию включают покупку акций или облигаций одной компании, и короткую продажу, то есть ставку на падение курса акций другой компании. Связанное хеджирование это купля продажи акций и облигаций, выпущенных одной и той же компанией. Новые хедж-фонды, о которых пишет Грэм, в 1968 году активно привлекали инвесторов, но позже, по распоряжению комиссии по ценным бумагам и биржам США, доступность хедж-фондов для рядовых инвесторов была ограничена. конец сноски. В обоих случаях анализ результатов деятельности более чем за 10 лет показал, что доходность таких операций невысока, и от них лучше отказаться. Поэтому с 1939 года круг наших операций ограничился сделками, связанными с ликвидацией компаний, связанным в кавычках хеджированием, покупкой выгодных в кавычках акций, по цене оборотного капитала и приобретением ряда контрольных пакетов. Эти виды сделок приносили нам неплохой доход. Следует отметить, что связанные хеджирование обеспечивало нам хорошую доходность на бычьем рынке. Это важно, так как в то время операции с недооценёнными акциями не были столь же успешны. Мы сомневаемся, что стоит рекомендовать свой «рацион» в кавычках широкому кругу разумных инвесторов. Мы абсолютно уверены, что использованные нами профессиональные методы работы не подходят пассивным инвесторам, которые по определению являются любителями. Что касается активных инвесторов, то, скорее всего, лишь активные. Некоторые из них обладают темпераментом, который позволит им строго ограничить рамки своей деятельности данными операциями с относительно немногочисленными видами ценных бумаг. Большинство активно настроенных практиков предпочтут расширить рамки своей деятельности. Они будут охотиться за всеми ценными бумагами, которые, по их мнению, во-первых, не являются переоценёнными в консервативном понимании, и во-вторых, кажутся более привлекательными с точки зрения прогнозов и или прошлых результатов, чем рядовые в кавычках акции. В таких случаях активному инвестору следует использовать различные критерии качества ценных бумаг и обоснованности цен в соответствии с методами, предлагаемыми его пассивному коллеге. Но эти методы должны быть более гибкими, учитывая, что Плюсы по одним критериям можно уравновесить за счёт минусов по другим. Например, инвестор не должен отказываться от акций компании, которая в 1970 году показала убытки, если из-за высокой средней прибыли и других серьёзных достоинств её цена кажется привлекательной. Предприимчивый инвестор может ограничивать свой выбор отраслями и компаниями, перспективы которых он оценивает оптимистически, но мы настоятельно не рекомендуем ему платить слишком высокую относительно прибыли и актива в цену за акции лишь под воздействием энтузиазма. Если он будет следовать нашей теории инвестиций, то будет покупать акции компании, с циклическим характером бизнеса, таких как, например, стали литейные компании, в периоды, когда текущая ситуация неблагоприятна, ближайшие перспективы кажутся весьма мрачными, и низкая цена акций отражает всеобщий пессимизм. Сноска. В 2003 году разумный инвестор, следуя рекомендациям Грэма, попытал бы счастья с акциями высокотехнологичных, и телекоммуникационных компаний, а также с энергетическими компаниями коммунального сектора. История учит, что вчерашние неудачники завтра могут стать победителями. Конец сноски. Компании второго эшелона. Еще одно поле для исследований и отбора акций – бумаги компаний второго эшелона «Связь». отличающиеся хорошими финансовыми показателями, но по каким-либо причинам не избалованные вниманием рынка. Речь идет об акциях таких компаний, как, например, «Элтра» и «Эмбхарт», торгующихся по ценам 1970 года. Смотри главу 13. Существуют различные способы выявления подобных компаний. Нами используется новаторский подход «Элтро» практическое применение, которое будет подробно рассмотрено на одном из примеров. При этом мы преследуем двоякую цель. Многие читатели поймут огромную практическую ценность данного метода и возьмут его на вооружение либо, оттолкнувшись от него, разработают собственные аналогичные подходы. Кроме того, цель данной главы помочь читателям больше узнать о реальном мире обыкновенных акций. и предложить их внимание один из лучших на данный момент справочников Standard Poor's Stock Guide, который издаётся ежемесячно и распространяется по годовой подписке. Многие брокерские фирмы также предоставляют этот справочник своим клиентам по запросу. Значительная часть Standard Poor's Stock Guide Около 230 страниц посвящена обобщенной статистической информации по акциям более 4,5 тысяч компаний. В их число входят все акции, около 3 тысяч, зарегистрированные на фондовых биржах, плюс примерно полторы тысячи незарегистрированных выпусков. Справочник и представлен. Большинство показателей необходимых для общего или более глубокого ознакомления с конкретными компаниями. Правда, здесь вы не найдёте таких важных показателей, как величина чистых активов в расчёте на акцию или балансовая стоимость акций, но их можно взять в других изданиях. Если вы не прочь поиграть с цифрами, то будете в восторге от Stock Guide. Откройте любую страницу, и перед вами панорама, представляющая блеск и нищету фондового рынка. Вашему вниманию предлагается информация о максимальных и минимальных уровнях цен, начиная с 1936 года. Вы найдете компании, акции которых взлетели с ничтожных минимумов до колоссальных максимумов, увеличившись в цене в две тысячи раз – За этот период акции престижной компании IBM выросли всего, в кавычках, в 333 раза. Вы увидите, как акции одной из компаний выросли с 0,375 тысяч доллара до 68 долларов, а затем снова упали до 3 долларов. Примечание. Много лет назад, до того, Как акции этой компании взлетели в цене, автор этой книги был её вице-президентом по финансовым вопросам на королевском окладе 3000 долларов в год. Компания производила пиротехническое оборудование. В начале 1929 года Грем стал вице-президентом по финансовым вопросам компании An Excelet Manufacturing, самого крупного производителя фейерверков в стране. Позже «Анекс Салет» стала диверсифицированной химической компанией. Как независимое предприятие она более не существует. Примечание Джейсона Цвейга. Конец примечания. В разделе «Выплата дивидендов» вы обнаружите компанию, которая начала платить дивиденды еще в 1791 году. Это «Институт». Industrial National Bank of Rhode Island. Банк недавно объявил об изменении названия. Сноска. Преемник корпорации Industrial Bank of Rhode Island Fleet Boston Financial Corporation. Один из предшественников корпорации Providence Bank был учреждён в 1791 году. Конец сноски. Открыв Stock Guide, изданный в конце 1969 года, вы узнаете, что Penn Central Corporation, преемник корпорации Pennsylvania Railroad, стабильно выплачивала дивиденды с 1848 года, но увы, спустя всего несколько месяцев компания обанкротилась. Вы обнаружите компании, цена акций которых лишь вдвое превышает величину прибыли. И компании акций, которых превосходит прибыль в 99 раз. Примечание. В справочнике Stock Guide вы не найдёте значений коэффициентов цена-прибыль выше 99. Вообще говоря, мультипликаторы выше 99 это нонсенс, поскольку в этом случае в знаменателе указывается прибыль едва превышающая 0. Конец примечания. В большинстве случаев трудно определить сферу деятельности компании по её названию, потому что на одну компанию с говорящим в кавычках названием, как US Steel, приходится три названия, которых ничего вам не скажут. Например, кто может предположить, что компания ITI Corporation занимается производством хлеба и булочных изделий, а Santa Fe Industries это крупная железнодорожная компания? Вы сможете отследить динамику цены прибыли, дивидендную историю за много лет, а также финансовое состояние компаний, их капитализацию и так далее. Стойкий консерватизм, заурядные ничем не примечательные компании, самые причудливые комбинации основных направлений деятельности, три слова в кавычках и так далее и тому подобное. Всё это вы найдёте на страницах Stock Guide. Данный справочник можно читать по диагонали или изучать серьёзно. Отдельные разделы содержат информацию о дивидендной доходности и значениях коэффициентов цена-прибыль, рассчитанных за последние 12 месяцев. Именно эти данные и нужны нам для того, чтобы поупражняться в выборе обыкновенных акций. Как работать с StockGuide? Допустим, мы пытаемся найти простой, но эффективный критерий дешевизны акций. Первое, что приходит на ум низкий уровень цены по сравнению с недавней прибылью компании. Составим предварительный список акций, для которых в конце 1970 года значение коэффициента цена/прибыль было не выше 9. Для примера возьмём из справочника Stock Guide первые 20 акций с низким значением мультипликатора. Наш список начинается с акций компании Aberdeen MFG Corporation, у которых в этом году при закрытии составил 10,25 доллара, то есть в 9 раз превышал прибыль на акцию 1,25 доллара в предшествующем финансовом году, закончившемся 30 сентября 1970 года. На 20-м месте мы видим компанию American Maize Products. Цена акций, которая на момент закрытия фондового рынка составила 9,5, а коэффициент цена-прибыль 9. Может показаться, что данная выборка ничем не примечательна. Цена 10 акций не превышает 10 долларов. На самом деле это не так важно. Можно, хотя и не обязательно, предоставить речь пассивных инвесторов от выбора таких акций, но активным инвесторам они могут оказаться полезными. Сноска Для сегодняшнего активного инвестора точкой отсечения, скорее всего, будет цена, равная примерно 1 доллар за акцию. Этот уровень необходимый минимум для котировки на крупных фондовых биржах. При цене ниже указанной многие акции вычеркиваются из котировального списка или объявляются несоответствующими требованиям. Мониторинг уровня цен таких акций затруднен, поэтому пассивным инвесторам не стоит работать с ними. Торговые издержки при операциях с этой группой акций весьма высоки. Компании акций, которых стоит очень дёшево, чаще других уходят из бизнеса. Тем не менее, диверсифицированные портфели, сформированные из акций таких компаний, в настоящее время могут быть привлекательными для некоторых активных инвесторов. Конец носки. Прежде чем углубляться в анализ, давайте займёмся арифметикой. В наш список входит примерно каждая десятая акция из первых 200. Соответственно, аналогичная выборка из общего количества акций, представленных в StockGuide, будет включать примерно 450 акций с значением коэффициента цена-прибыль ниже 10. Таким образом, мы будем иметь достаточное количество акций для дальнейшего отбора. Применим по отношению к акциям, входящим в наш список, несколько критериев, во многом сходных с теми, которые мы советовали использовать пассивному инвестору, но не столь жёстких. Мы предлагаем использовать следующие пять критериев. Первый финансовое положение компании. А. Текущие активы должны как минимум в полтора раза превышать текущие обязательства. Б. Величина долга должна составлять не более 110% величины чистых текущих активов для промышленных компаний. Второе стабильность прибыли. В истории компании не должно быть убыточных лет на протяжении последнего пятилетнего периода, представленного в Stock Guide. Третье. Дивидендная история. Компания должна выплачивать дивиденды на текущий момент. Четвёртое. Рост прибыли Прибыль прошлого года должна быть выше прибыли за 1966 год. Пятое. Цена акций. Она не должна превышать 120% чистой стоимости материальных активов в расчёте на акцию. Показатели прибыли в Stockgate даются по состоянию на 30 сентября 1970 года и, соответственно, не включают результаты за последний квартал этого года, который для некоторых компаний мог оказаться плохим. Но разумный инвестор довольствуется доступной информацией. Обратите внимание, что мы не устанавливаем минимальный размер компании. Инвестиции в акции небольших фирм могут быть достаточно безопасными, если их приобретать осторожно и наряду с другими бумагами. Применив эти пять критериев к акциям из нашего предварительного списка 20 компаний, мы увидим, что их число сократится до пяти. Продолжив анализ, мы сократим количество акций выбранных из S&P Guide 450 до 15, отвечающим нашим требованиям. Смотри таблицу 15.1. Данная выборка, разумеется, дается лишь в качестве примера и совсем не обязательно должна входить в портфель реального инвестора. Дело в том, что у инвесторов, использующих наш метод, будет гораздо более широкий выбор. Применив наш подход ко всем четырем с половиной тысячам компаниям, представленным в Stock Guide, мы получим около ста. птидесяти компаний, отвечающих всем критериям отбора. На третьем этапе отбора активный инвестор может выбирать акции, основываясь на своём мнении и своих предпочтениях, включив в окончательный список, например, каждую пятую компанию из этого списка. В справочнике StockGuide есть раздел Рейтинг по прибыли и дивидендам. Рейтинговые оценки выставляются с учётом стабильности и роста этих показателей на протяжении последних 8 лет. Привлекательность цены акций здесь не учитывается. В таблице 15.1 представлены соответствующие оценки S&P для выбранных нами акций. 10 из 15 акций имеют рейтинг B+, средний. Одна компания, American Maize, рейтинг A. высокий. Если активный инвестор пожелает добавить количественный критерий, отбирая акции только тех компаний, которые Standard Poor's оценивает как акции среднего или высокого инвестиционного уровня, у него всё равно останется около 100 акций для дальнейшего отбора. Итак, мы можем сказать, что получили набор акций высокого или среднего инвестиционного уровня, отвечающих требованию удовлетворительного финансового состояния. торгующихся с низким мультипликатором прибыли и ниже удельной стоимости активов компании, то есть портфель акций, от которых инвестор вполне может ожидать удовлетворительных инвестиционных результатов. Таблица 15.1. Портфель акций промышленных компаний с низким значением коэффициента цена-прибыль. Пример Единственный критерий для выбора обыкновенных акций. Вдумчивый читатель может поинтересоваться: а нельзя ли сформировать портфель с доходностью выше средней рыночной, применяя более простой, чем мы только что рассматривали, метод? Можно ли в качестве единственного простого и надёжного критерия отбора акций использовать низкое соотношение цены и прибыли, высокую дивидендную доходность или значительную величину активов. Мы предлагаем использовать два метода отбора акций, которые продемонстрировали хорошие и стабильные результаты в прошлом. Речь идёт о таких методах, как а) приобретение акций компаний-лидеров при низком значении коэффициента цена-прибыль, например, акций компаний, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса, и б) выбор диверсифицированного набора акций, торгующихся ниже чистой стоимости текущих активов или оборотного капитала компании. Мы уже отмечали, что использование в качестве критерия низкого мультипликатора прибыли для акций, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса, в конце 1968 года оказалось нецелесообразным, учитывая результаты на середину 1971 года. Критерии покупки акций по цене ниже удельной стоимости оборотного капитала, приходящегося на акцию, работал неплохо. Проблема заключалась в том, что на протяжении большей части последнего десятилетия ему соответствовало слишком мало акций. А что можно сказать по поводу остальных базовых критериев отбора акций? В процессе написания этой книги мы провели несколько экспериментов, чтобы выяснить, можно ли использовать каждый из них в качестве единственного. Данные, на которые мы опирались, можно найти в Standard Poor's Stock Guide. Предполагалось, что портфель из 30 акций приобретается по ценам закрытия 1968 года и затем переоценивается по состоянию на 30 июня 1971 года. В случайной выборке акций, не ограниченные бумагами, входящими в расчёт индекса Доу-Джонса, производились по следующим критериям: каждый раз в расчёт брался лишь один из них. Первый низкое значение коэффициента цена-прибыль, второй высокая дивидендная доходность, третий весьма продолжительная дивидендная история, четвёртый значительный размер компании. измеряемым количеством акций в обращении. Пятый прочное финансовое положение. Шестой низкая цена акций в долларовом выражении. Седьмой низкая цена относительно предыдущего ценового максимума. Восьмой высокий инвестиционный рейтинг в соответствии с классификацией Standard Poor's. Следует отметить, что в Stock Guide каждому из указанных показателей отводится как минимум Одна графа. Это свидетельствует об уверенности издателя в том, что каждый из них играет важную роль в процессе отбора обыкновенных акций. Как мы уже отмечали, нам было бы интересно рассмотреть также и показатель балансовой стоимости акции. Наша цель заключалась в том, чтобы оценить доходность этих произвольно выбранных акций – Мы также оценивали доходность трёх портфелей, каждый из которых был сформирован из 30 акций, занимавших, соответственно, первые 30 строк на разных страницах Stock Guide от 31 декабря 1968 года и представленных также в справочнике от 31 августа 1971 года. За этот период индекс Standard Poor's практически не изменился, А индекс Доу-Джонса упал всего на 5%. Но цена 90 случайно выбранных нами акций в среднем снизилась на 22%, не считая 19 акций, которые были исключены из справочника и которые, скорее всего, понесли более значительные потери. Эти результаты несомненно отражают тенденцию к сравнительной переоценке акций небольших компаний с низким качеством в период бычьего рынка. такие акции не только переживают более серьёзные спады, чем ценные бумаги более высокого инвестиционного уровня, но они и дольше восстанавливаются. Причём зачастую период восстановления затягивается на неопределённое время. Мораль для разумного инвестора такова: не следует выбирать акции компаний второго эшелона, если с точки зрения активного инвестора они не являются бесспорно выгодными. Другие результаты наших наблюдений можно обобщить следующим образом. Доходность только трёх из рассмотренных нами групп акций оказалась выше доходности фондового индекса Standard Poor's Composite и, следовательно, выше доходности индекса Dow Jones. Во-первых, это акции промышленных компаний, имевших самый высокий рейтинг А+, их цена за рассматриваемый период выросло на 9,5% на фоне падения отраслевого индекса Standard Poor's Industrials на 2,4% и индекса Dow Jones на 5,6%. В то же время цена десяти акций компаний коммунального сектора, имевших рейтинг A+, снизилась на 18%, а 55 акций, входящих в расчёт от тряслового индекса Standard Poor's Public Utility на 14%. Следует отметить, что рейтинг Standard Poor's проявил свою надёжность в качестве единственного критерия отбора акций. Во всех случаях доходность портфеля акций имевших более высокий рейтинг была выше доходности портфеля акций имевших более низкий рейтинг. Во-вторых, Это акции крупных компаний, количество которых в обращении составляло более 50 миллионов. Цены акций этих компаний остались на прежнем уровне при незначительном снижении фондовых индексов. В-третьих, это, как ни странно, дорогие акции по цене 100 долларов и выше. Они показали небольшой, примерно на 1% совокупный рост рынка. Помимо прочих, мы использовали и критерий балансовой стоимости акций. Данный показатель не представлен в Stock Guide. В этом случае мы обнаружили, и это шло вразрез с нашей теорией инвестирования, что доходность акций крупных компаний, отличающихся значительным компонентом гудвила в рыночной цене на протяжении двух с половиной летнего периода держания, в целом была высокой. В наш список гигантов Гудвилла вошли 30 компаний, для каждой из которых соответствующий компонент в рыночной цене превышал 1 миллиард долларов и составлял более половины рыночной стоимости. Суммарная капитализация компании Гудвилла в конце 1968 года достигала более 120 миллиардов долларов. Несмотря на столь высокие рыночные оценки, цена акций данной группы компаний с декабря 1968 года по август 1971 года в целом выросла ещё на 15%, лучший результат среди протестированных нами групп. Данные обстоятельства следует учитывать при выработке инвестиционной политики. Ясно, что акции крупных компаний, отличавшихся прекрасными показателями прибыли в прошлом, имеющих хорошие перспективы с точки зрения ожидаемого роста прибыли и на протяжении многих лет занимающих сильные позиции на рынке, обладают значительным инерционным потенциалом. Два слова в кавычках даже если их цена является завышенной в соответствии с нашими количественными стандартами, инерция фондового рынка будет продвигать их вверх довольно долгое время. Разумеется, этого нельзя сказать об акциях каждой отдельной компании, рассматриваемой категории. Например, цена акций IBM, беспорного лидера по критерию Гудвелла, за 30 месяцев упала с 315 до 304 долларов. трудно сказать, в какой степени указанное воздействие на фондовый рынок происходит под влиянием объективных причин, а в какой является следствием того, что компания долгое время пользовалась популярностью. Но несомненно, важны оба фактора. Очевидно, и долгосрочная, и текущая рыночная динамика гигантов гудвелла говорит в пользу включения их акций в диверсифицированный инвестиционный портфель. И всё же, мы отдаём предпочтение другим группам акций, растущих вследствие благоприятных инвестиционных факторов, включая прочный фундамент в виде стоимости активов. Она должна составлять не менее 2/3 рыночной цены. Результаты экспериментов с использованием различных критериев в целом свидетельствуют о том, что доходность портфеля, сформированного из акций, удовлетворяющих какому-то одному требованию, превышает доходность портфеля, сформированного из акций неудовлетворяющих данному требованию. Так падение цен акций с низким значением коэффициента цена-прибыль оказалось не столь значительным, чем падение цен акций с высоким значением последнего. Аналогично убытки компаний, имеющих хорошую дивидендную историю, были ниже убытков компаний, не выплачивавших дивиденды по состоянию на конец 1968 года. Эти результаты подтверждают правильность наших рекомендаций относительно того, что отобранные акции должны отвечать нескольким количественным критериям. В заключение следует прокомментировать более низкие показатели акций, включенных в наши списки по сравнению с динамикой цены индекса «Стендарт энд Пурс». Последний рассчитывается с учётом удельного веса каждой компании в зависимости от её размера, в то время как наши расчёты основаны на использовании одной акции каждой компании. Естественно, более значительный удельный вес акций компаний гигантов при расчёте индекса Standard Poor's приводит к огромному различию в результатах И в очередной раз свидетельствует о более высокой ценовой стабильности акций крупных компаний по сравнению с акциями рядовых предприятий. Выгодные акции. В рамках описанных выше экспериментов мы не рассматривали результаты, полученные для списка из 30 акций, купленных по цене ниже чистой стоимости текущих активов. Дело в том, что в конце 1968 года в сто GuideTech акций можно было пересчитать по пальцам, но ситуация изменилась после падения цен в 1970 году. Теперь многие акции можно было приобрести по цене не превышающей стоимость оборотного капитала. Как и в прошлом, сегодня может показаться, что доходность диверсифицированного портфеля, сформированного из обогновенных акций, приобретённых по цене ниже удельной стоимости чистых оборотных активов, то есть стоимости активов компании без учёта стоимости преимущественных требований, стоимость постоянных И прочих активов считаем нулевой, будет вполне удовлетворительный. Более 30 лет с 1923 по 1957 годы, за исключением самого тяжёлого периода с 1930 по 32 годы, практика подтверждала эффективность этого принципа инвестирования. Могли ли инвесторы использовать такой подход и в начале 1971 года? Пожалуй, да. Пролистав Stock Guide, мы найдём не менее 50 акций, которые можно приобрести по цене, не превышающей стоимость чистых оборотных активов. По итогам тяжёлого 1970 года многие из них показали неважные результаты. Даже если мы исключим акции компаний, объявивших о чистых убытках за последние 12 месяцев, в нашем распоряжении остаётся достаточно акций для формирования диверсифицированного портфеля. В таблице 15.2 представлены данные по пяти акциям, торговавшимся по цене ниже удельной стоимости оборотного капитала в 1970 году. Сноска Удельная стоимость оборотного капитала в расчёте на акцию обычно рассчитывается как разность между стоимостью текущих активов в расчёте на акцию и величиной текущих обязательств в расчёте на акцию, делённая на количество акций, находящихся в обращении. Однако здесь Грэм пишет о чистой стоимости оборотного капитала стоимости текущих активов за вычетом всех обязательств в расчёте на акцию. конец сноски. В нашем случае роль сердца играет фондовый рынок. Таблица 15.2. Акции известных компаний, торговавшиеся в 1970 году по цене, не превышающие стоимость чистых оборотных активов в долларах. И еще одно важное замечание. Когда дела идут хорошо и И новые выпуски акций раскупаются как горячие пирожки. На рынке часто появляются бумаги качества которых можно считать нулевым. Они быстро находят покупателей, их цены часто взлетают до таких немыслимых высот с точки зрения прибыли и объёма активов, что Xerox, IBM и полируют нервно, курит в сторонке. Уолл-стрит горячо приветствует это безумие. даже не пытаясь взывать к разуму инвесторов и предотвратить неизбежный коллапс. Комиссия по ценным бумагам и биржам США ограничивается требованием раскрытия информации, которая вряд ли интересует спекулянтов, или расследованиями и различного рода штрафными санкциями в случае явного нарушения закона. Когда многие из этих микроскопических, но раздутых до неузнаваемости компаний исчезают из поля зрения, Уолл-стрит реагирует философски: что делать? Таковы правила игры. Каждый инвестор зарекается играть в эти игры в будущем, но никогда не держит слово. Вежливый читатель поблагодарит нас за лекцию, но спросит: так Как же быть с выгодными акциями? Можно ли на них хорошо заработать, не принимая на себя серьёзный риск? Конечно, можно. Если вы найдёте их в достаточном количестве для того, чтобы сформировать диверсифицированный портфель и не потеряете самообладание, если они не начнут расти в цене сразу же после приобретения. Иногда может понадобиться немалое терпение. В предыдущем 1965 года издание книги в качестве примера мы рассматривали акции корпорации Бёртон Дикси, которые продавались по 20 долларов при удельной стоимости чистых оборотных активов 30 долларов и балансовой стоимости около 50 долларов. Владение такими акциями не гарантировало немедленной прибыли, но в августе 1967 года компания предложила акционерам обратный выкуп акций по 53,25 доллара за штуку, то есть фактически по балансовой стоимости. Терпеливые инвесторы, купившие акции в марте 64 -го года по 20 долларов, через три с половиной года получили прибыль 165 процентов, то есть их годовая доходность без учета реинвестирования составила 47 процентов. Наш опыт показывать, что большинство выгодных в кавычках акций приносят инвесторам хорошую прибыль гораздо быстрее, но эта прибыль оказывается ниже. Подобная ситуация была рассмотрена на примере National Presta Industries в главе 6. Особые случаи. Рассмотрим коротко эти особые случаи, поскольку, как мы уже писали выше, теоретически не входит в программу действий активного инвестора. Затем приведём несколько примеров и прокомментируем их с точки зрения полезности для внимательного активного инвестора. 3 таких особых случая имели место в начале 1971 года. Расскажем о них. Случай первый. Приобретение компании Kaiser Rod корпорацией Borden в январе В 1971 году корпорация Борден объявила о плане приобретения контрольного пакета акций компании Kaiser Rod, производства одежды, в соответствии с которым её акции обменивались на акции Kaiser Rod в соотношении 1,33 к 1. На следующий день после активных торгов курс акций Борден составил 26 долларов, а курс акций Kaiser Rod 28 долларов. Тот Кто приобрёл 300 акций компании Kaiser Roth и продал 400 акций Borden при таких уровнях цен и довёл сделку до конца, закрыв позиции на объявленных условиях, получил 24% доходности по инвестициям без учёта комиссионных и некоторых других издержек. Если предположить, что период полного закрытия сделки составил полгода, то окончательная величина полученной прибыли могла соответствовать доходности около 40% в годовом исчислении. Случай второй. В ноябре 1970 года компания National Biscuit выразила намерение приобрести контрольный пакет акций компании Aurora Plastics, предложив 11 долларов за акцию. На тот момент акции последние стоили около 8,5 долларов. В конце месяца цена закрытия составила 9 долларов, и акции торговались на этом уровне до конца года. В данном случае валовая доходность, которая могла составить 25%, была подвержена временному риску и риску того, что сделка не будет завершена. Случай третий. Руководство компании Universal Marion, которое прекратило операции, попросило своих акционеров одобрить распуск предприятия. Финансовый директор компании объявил, что балансовая стоимость составляет 28,5 долларов на акцию, и значительная часть этой балансовой стоимости ликвидна. В конце 1970 года акции. Цена закрытия акций составила 21,5 доллара, то есть возможная доходность инвесторов превышала бы 30%, если бы они получили полную балансовую стоимость. Если возможная доходность такого рода операций проводимых в рамках диверсифицированного портфеля с целью уменьшения риска может составлять не менее 20%, то эти операции бесспорно представляют интерес для инвестора, поскольку наша книга не учебник для желающих научиться такому бизнесу, а это на самом деле именно бизнес. Мы не будем подробно рассматривать особые случаи. Поговорим о двух противоположно направленных тенденциях в этой области, проявившихся в недавнем прошлом. С одной стороны, количество сделок, из которых можно было бы выбирать, сегодня значительно увеличилось по сравнению, скажем, с ситуацией десятилетней давности. Это стало следствием мании диверсификации через разного рода слияния и поглощения, охватившей американские корпорации в 1969 году. Количество объявлений о слиянии составило свыше 6 тысяч, в 1970 году всего, в кавычках, 5 тысяч. Общий оборот по таким сделкам достигает миллиардов долларов. Возможно, лишь некоторые из 5 тысяч объявленных сделок позволяют активному инвестору выгодно приобрести акции, но и эта часть достаточно значительна, чтобы надолго обеспечить его работой по изучению и отбору бумаг. Но существует и другая сторона медали. Выросло и количество объявленных слияний, которые на самом деле так и не были совершены. В таких случаях, конечно же, планируемые прибыли достичь не удаётся. Вместо прибыли инвестор обычно получает более или менее серьёзные убытки. Причин неудач множество: это и вмешательство антимонопольных органов, и противодействие акционеров, и изменение рыночной конъюнктуры. и неприятные моменты, всплывающие при глубоком анализе поглощаемой компании, и неспособность прийти к соглашению по отдельным вопросам и так далее. Фокус состоит в том, чтобы научиться на основе опыта выявлять сделки, которые имеют больше шансов на успех, а также те из них, убыток по которым в случае провала будет минимальным. Сноска. Как мы уже писали в разделе комментарии главы 7, Арбитраж на слияниях абсолютно не подходит большинству индивидуальных инвесторов. Конец сноски. Ещё несколько комментариев к выше приведённым примерам. Kaiser Roth. Когда данная глава уже была написана, стало известно, что совет директоров компании практически сразу же отклонил предложение Борден. Если бы инвестор немедленно после этого Закрыл соответствующие позиции, его общие убытки с учетом комиссионных составили бы около 12% от стоимости купленных им акций «Кайзер Рот». «Аурора Пластикс» Из-за плохих результатов компании в 1970 году условия сделки были пересмотрены и цена предложения снижена до 10,5 долларов рублей. акции были выкуплены в конце мая. Фактический уровень доходности в пересчёте на годовой составил около 25%. Universal Marion. Компания в короткие сроки распределила среди акционеров денежные средства из расчёта 7 долларов на акцию, таким образом уменьшив стоимость последней до 14,5 долларов. Однако Затем цена акций упала до 13 долларов, поставив под сомнение окончательные результаты ликвидации. В целом эти три примера полностью отражают возможности, существовавшие в сфере арбитражных и ликвидационных операций в 1971 году. Понятно, что в такие сделки нельзя входить на абум. Постепенно арбитражная операция становится в основном уделом профессионалов, имеющих необходимый опыт и подготовку. И интересным было дальнейшее развитие событий в истории Скайзер Род. В конце 71 года цена акций упала до 20 долларов, в то время как акции Борден торговались по 25 долларов, что соответствовало 33 долларам. для акций «Кайзер Рот», согласно предлагавшимся ранее условиям обмена. Такой дисбаланс свидетельствует о том, что либо руководство компании допустило огромную ошибку, отказавшись свое время от поглощения, либо акции «Кайзер Рот» были теперь сильно недооценены фондовым рынком. Это интересный вопрос для финансового аналитика. Комментарии к главе 15. Легко жить в мире, руководствуясь мнением толпы. Легко жить в одиночестве, руководствуясь собственным мнением. Но велик тот человек, который посреди толпы хранит совершенную безмятежность, независимость, одиночество. Ральф Уолдо Эмерсон. Практика, практика, и ещё раз, практика. Макс Грин, основатель инвестиционного фонда Mutual Series Funds, любил повторять: "Все дороги ведут в Иерусалим". Этот великий мастер выбора акций имел в виду, что его собственный метод отбора, ориентированный на стоимость, не единственный путь к успеху. В данном разделе мы рассмотрим несколько подходов к отбору акций, которые сегодня используют лучшие портфельные управляющие. Прежде всего, не лишне напомнить, что большинству инвесторов не обязательно отбирать акции отдельных компаний. Более того, иногда делать это и вовсе нежелательно. Раз уж это не всегда получается у большинства профессионалов, у любителей получится ещё хуже. Подавляющее большинство инвесторов, пытающихся самостоятельно выбирать акции рано или поздно понимают, что неважно справляются с этим делом. Успешные инвесторы приходят к такому выводу быстро, менее удачливые спустя годы. Лишь немногим удается преуспеть, а остальным лучше довериться профессионалам, прежде всего индексным фондам. Грэм советует инвесторам сначала демонтировать потренироваться, ведь даже великие спортсмены и музыканты тренируются и репетируют перед каждым выступлением. Он рекомендует потратить примерно год на отслеживание и выбор акций, не покупая их. Сегодня для этого можно использовать специальные программы. Апробация ваших методов до того, как вы начнёте вкладывать в ценные бумаги реальные деньги, даст вам возможность совершать ошибки, не неся убытков. с т дисциплинированным и научиться избегать чрезмерной торговой активности, сравнить свои подходы с подходами успешных инвестиционных управляющих и выяснить, какие методы лучше всего подходят именно вам. И главное, отслеживание результатов выбранных вами акций позволит воочию убедиться, в том, что ваши суждения и интуиция могут вас подвести. Это заставит вас проанализировать причины своих успехов и неудач. Джурис год сравнить свои результаты с тем, что вы имели бы на сегодняшний день, если бы вложили тогда свои деньги в индексный фонд S&P 500. Если эксперимент закончится неудачей, и ваш воображаемый портфель окажется убыточным, ничего страшного, просто это значит, что активное инвестирование не для вас. Вложите свои сбережения в индексный фонд и не тратьте время на отбор акций. Если же вам понравится экспериментировать и вы получите неплохую прибыль, можно постепенно формировать портфель акций, но пусть вложения в него не превышают 10% общей стоимости ваших инвестиционных активов, остальные средства вложите в индексный фонд. И помните, что вы всегда можете выйти из игры, если утратите к ней интерес или перестанете получать прибыль. Искать нужно в правильном месте. Как же найти лучшие акции? Используй такие сайты, как finance.yahoo.com и morningstar.com. Можно выбирать акции по критериям, рассмотренным в главе 14. -й. Можно использовать и другой подход, требующий больше терпения и профессионализма. В отличие от большинства участников рынка, самые успешные профессиональные инвесторы начинают интересоваться компанией не тогда, когда курс её акций растёт, а когда он падает. Кристофер Браун, Уильям Нигрен, Роберт Родригес и Роберт Торри рекомендуют ежедневно изучать список новых 52-недельных минимумов, публикуемый в The Wall Street Journal или в разделе «Рынок за неделю» Market Week в журнале «Барронс». С помощью этих списков вы найдете немодные или непопулярные акции и отрасли, на них можно неплохо заработать, если отношение рынка к ним изменится. Кристофер Дэвис и Уильям Миллер При отборе акций особое внимание уделяют росту коэффициента рентабельности инвестированного капитала ROIC, показывающий, насколько эффективно компания генерирует прибыль собственника. Два слова в кавычках: выражение Уоррена Баффета. Смотри врезку далее. Сноска: смотри раздел комментарии в главе 11. Конец сноски. Инвестиционный управляющий Уильям Нигрен и Мейсон Хокинс оценивают стоимость отдельных бизнесов компании по аналогии, то есть учитывая цены, по которым в разное время покупались сопоставимые бизнесы. Для индивидуального инвестора такая работа слишком трудоёмка и сложна. Начать её можно с просмотра раздела Business Segments в примечаниях к годовому отчёту компании, где обычно указываются направления деятельности, выручка и прибыль каждого подразделения. Полезно также просмотреть раздел Management Discussion and Analysis. Далее, в таких базах данных, как Factiva, ProQuest и LexisNexis, можно поискать примеры других компаний тех же отраслей, которые недавно были приобретены. Можно также использовать базу данных Edgar на сайте sec.org, чтобы найти последние годовые отчёты и рассчитать соотношение между ценой покупки и заработанной прибылью. Полученные данные позволяют определить, сколько готов платить корпоративный покупатель за аналогичное подразделение компании, в которую вы собираетесь вложить свои деньги. Проанализировав каждое подразделение компании в отдельности, вы сможете определиться отношение между её реальной и рыночной стоимостью. Например, Мейсон, Хокинс, Лонглив любит искать, как он выражается, доллары по 60 центов, то есть компании акций, которые продаются по цене, составляющей не более 60% реальной стоимости бизнеса, по оценке Хокинса. Это помогает обеспечить запас надёжности, на необходимости которого настаивает Грем. Кто в доме хозяин? Помимо прочего, самые успешные профессиональные инвесторы стремятся убедиться в том, что компаниями управляют люди, которые, по словам Уильяма Нигрена, Квак Марк, мыслят не только как менеджеры, но и как собственники. Сделать это можно, ответив на два простых вопроса: легко ли понять финансовые отчёты компании и являются ли чрезвычайные в кавычках или разовые в кавычках расходы таковыми на самом деле или же фигурируют в отчётах компании с завидным постоянством. Мейсон Хокинс Лонглив ищет руководителей компаний, которые являются добросовестными партнёрами два слова в кавычках, ту из таких, которые откровенно говорят о проблемах, имеют чёткие планы относительно использования текущих и будущих денежных потоков и владеют значительными пакетами акций своих компаний, желательно приобретёнными за деньги, а не полученными через акционерные опционы. Мы не вкладываем деньги в компании, менеджеры которых чаще говорят не о бизнесе, а о курсе акций, говорит Роберт Торри. из инвестиционного фонда Tory Fund, а Christopher Davis, Davis Fonds, отдаёт предпочтение компаниям, которые расходуют на акционерные опционы не более 3% всех выпущенных акций. От прибыли на акцию, коэффициент урентабельности инвестированного капитала В последние годы показатель чистой прибыли в расчете на акцию искажал истинное положение дел в компании. Причина заключалась в широком распространении акционерных опционов и бухгалтерских уловок при расчете доходов и расходов компании. Чтобы понять, какой доход компания приносит на самом деле, заменим показатель прибыли на акцию коэффициентом рентабельности инвестированного капитала. Для расчёта этого показателя Кристофер Дэвис, Davis, Davis Funds, использует следующую формулу: рентабельность инвестированного капитала равна прибыль собственника, делённая на инвестированный капитал. Прибыль собственника и инвестированный капитал рассчитываются следующим образом: Прибыль собственника равна операционная прибыль плюс амортизация материальных активов плюс амортизация нематериальных активов минус федеральный налог на прибыль, который выплачивается по средней для компаний ставке, минус стоимость акционерных опционов, минус капиталовложения, необходимые для поддержания текущего уровня конкурентоспособности компании. минус любая прибыль, полученная в результате более высокой по сравнению с ожидаемой доходностью пенсионного фонда, который не может поддерживаться на протяжении длительного времени. В 2003 году любая дополнительная прибыль сверх доходности в 6,5%. Инвестированный капитал равняется совокупные активы минус денежные средства, а также краткосрочные инвестиции и беспроцентные текущие обязательства плюс прошлые бухгалтерские списания, которые уменьшают инвестированный капитал. Коэффициент рентабельности инвестированного капитала более надёжен. Он показывает, сколько фактически зарабатывает компания в результате операционной деятельности после вычета обоснованных расходов, и насколько эффективно она использует деньги акционеров для генерирования прибыли. Акции компании привлекательны, если отдача рентабельности инвестированного капитала составляет не менее 10%. они могут быть привлекательными, даже если этот показатель составляет 6-7%, при условии, что компания владеет известными торговыми марками, а её менеджмент достаточно эффективен. Говард Шоу, управляющий инвестиционным фондом Vanguard Prime Cap Fund, внимательно следит за заявлениями компании и затем, как эти заявления реализуются на практике. Нам важно знать, говорит он, не только то, как руководители компании относятся к акционерам, но и честны ли они перед самими собой. Если босс кричит, что всё идёт отлично, когда бизнес трещит по швам, будьте осторожны. Сегодня вы можете участвовать в регулярных телеконференциях компаний даже, если владеете всего несколькими её акциями. Чтобы узнать о времени проведения конференции, позвоните в отдел по связям с инвесторами в штаб-квартиру компании или зайдите на её сайт. Роберт Родригес, FPA Capital Fund, внимательно читает последние страницы годовых отчётов компании, где перечисляются руководители подразделений. Высокая текучесть управленческих кадров в первый год 2. После прихода нового генерального директора нормально. Скорее всего, новый босс очищает дерево от мёртвых веток. Но если текучка продолжается и в дальнейшем, это может свидетельствовать о наличии в компании серьёзных проблем. Следите за дорогой. Разумеется, мы показали далеко не все дороги, которые ведут в Иерусалим. Некоторые известные портфельные управляющие, такие как Дэвид Дреман, И Мартин Уитмен в первую очередь обращают внимание на акции компаний с очень низким отношением цены к активам, прибыли или денежным потокам. Другие такие, как Чарльз Ройс и Джоэл Циллингаст, охотятся за недооценёнными акциями компаний с малой капитализацией. Во врезке ниже рассказывается о том, как выбирает акции самый уважаемый на сегодняшний день инвестор Уоррен Баффет. Подход Уоррена Баффета. Лучший из учеников Грэма Уоррен Баффет стал самым успешным инвестором в мире благодаря новаторскому применению на практике идей Грэма. Баффет и его партнёр Чарльз Мунгер используют предложенную Гремом концепцию запаса надёжности в сочетании с беспристрастным отношением к рынку и собственным подходом, в основе которого лежит оценка будущего роста компании. Суть подхода Баффета заключается в следующем. Уоррен Баффет, по его словам, ищет франчайзинговые компании с сильным потребительским брендом, простым и понятным бизнесом. крепким финансовым положением и почти монопольной позицией на своем рынке. К таким компаниям можно отнести H&R, Блок, Жилет и Вашингтон-Пост. Баффету нравится покупать акции компаний, переживающих катаклизмы. Это может быть внезапно разгоревшийся скандал, крупные убытки и так далее. Именно так он купил акции Coca-Cola вскоре после катастрофически неудачного вывода на рынок нового продукта New Coke и краха фондового рынка в 1987 году. Он предпочитает видеть в руководстве компаний менеджеров, которые ставят перед собой реалистичные цели и достигают их, развивают бизнес изнутри. Они за счет приобретений разумно используют капитал и не кладут в свой карман сотни миллионов долларов посредством акционерных опционов. Баффетт настаивает на необходимости постоянного роста прибыли компании, ибо только в этом случае в будущем компания будет стоить больше, чем сегодня. В своих годовых отчетах на сайте berkshirehadaway.com Баффетт делится своими мыслями со всеми желающими. Вероятно, никакой другой инвестор, включая Грема, не говорил более открыто о своих подходах и не писал более убедительных эссе. Вот одно классическое высказывание Баффет. Цитата: "Если менеджеры, имеющие блестящую репутацию, используют уважаемую компанию в грязных целях, страдает репутация менеджеров, а не компании". Конец цитаты. Каждый разумный инвестор может и должен учиться у этого великого мастера. Конец в риске. Можно использовать и такой подход. Посмотрите, кто из известных инвестиционных управляющих держит те же акции, что и вы. Узнав одно-двое имени, зайдите на сайты соответствующих инвестиционных фондов и скачайте последние отчёты. Посмотрите, какие ещё акции включают в портфели своих фондов эти менеджеры. Так вы поймёте, что общего между этими акциями. Прочитав комментарии менеджеров, вы сможете усовершенствовать свой собственный подход. Сноска. Сегодня издаётся множество информационных бюллетеней, посвящённых анализу профессиональных портфелей, но большинство из них макулатура, на которую не стоит тратить время и деньги даже самым активным инвесторам. Единственное, приятное исключение для тех, кто готов раскошелиться, бюллетень Outstanding Investor Digest www.oid.com. Конец сноски. Независимо от подхода к отбору акций успешных профессионалов отличают два качества. Во-первых, они дисциплинированы, последовательны и не меняют подход, если он выходит из моды. Во-вторых, они думают о том, что они делают и как они это делают, не обращая внимания на то, что делает фондовый рынок.